Моросит дождь. Ничего не видно. Тьма. Где-то медведь кряхтит. Где-то вспугнутый копчик пискнул. Ноги давят сучья. Хрусь, треск. Вот лапа кедра колючих хлестнула по лицу. Осторожнее, товарищ Протасов. Шагай за мной. Негромко сказал Васильев. Всюду дремотные призраки. Плещет, качается тьма.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 и оба с Васильевым круто свернули прочь влево, увязли в недвижности и перестали дышать. «Нет, должно быть, не он!» В досаде сказали усы, и хлюпкий топот копыт, лениво смолкая, исчез во тьме. Прохор Петрович со дня на день ожидал приезда землемера.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 Талантливый геолог, еще старик лет 70, бывший старатель детка Нил, еще Филькош тоже в качестве специалиста, еще Фельдшер на всякий несчастный случай, и 12 рабочих. Прохор приглашал и Протасова. Тот универсально образован и в горном деле собаку съел. Но Протасов на отрез отказался у него и без того по горло всяческих работ.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 Напрасно. Я те места знаю. Меня интересует там одна вещь. Ну, не там, а в верстах в 15 в самой трущобе. А что такое? Лицо Федора Степановича стало таинственным. Он почему-то прикрыл окно и подошел к Прохору вплотную. Это вещь из Бушечка.